Голова 1067. В трех чин от головой. Новое имя не слишком мне понравилось. Но мне нравилось, как она лучезарно улыбалась, как искрились ее глаза, похожие на народившиеся луны, когда она называла меня по имени. С тех пор я сопровождал девочку и ее отца. Вместе мы покинули мой дом. Весь этот мир, по словам девочки, был одной из множества планет. За ее пределами лежала необъятная вселенная, Эта часть вселенной называлась Тайхао «Великое небо». Девочка объяснила причину такого названия. Она полагала, что Тайхао был живописцем, поэтому хотела собрать здесь материал для своей книги. В ее логике имелся изъян, но мне было все равно. Главное, чтобы она была счастлива. Вместе мы пересекали горы и моря, улюбовались восходами и закатами, наблюдали, как день сменяет ночь. В такие моменты она делилась со мной своими мечтами. бао бау. Я хочу стать художницей. Я удивленно посмотрел на нее. Насколько я помню, она всегда говорила, что хочет стать писателем. Я хочу своей рукой нарисовать вселенную со всем содержимым. Поэтому я хочу побывать в каждом уголке мира, дабы запечатлеть все в деталях. Бау-бау, что думаешь? Как тебе эта мечта? Здорово я придумала. Обхватив меня за шею, девочка звонко рассмеялась. Солнце медленно вставало на горизонте, слегка щурист от первых рассветных лучей. Слыша девичий смех, я внезапно почувствовал волшебство момента. Будет здорово, если ей удастся запечатлеть этот и множество других прекрасных моментов, поэтому я кивнул. И снова мы пустились в путешествие по планете, мы видели войны, уродство мира и его красоту. Однажды она сказала, что заберет меня с этой планеты, но перед уходом я попросил о небольшом одолжении. Последний раз повидать друзей. В итоге мы вернулись в город, где произошла судьбоносная встреча, Но там я не нашел ни старой обезьяны, ни бойкого тигренка, ни лисички. Война много лет назад стерла город с лица земли, теперь на его месте лежали руины. Мне стало немного грустно. Похоже, мне уже не суждено увидеть тигренка, обезьяну и лисичку. Заметив, как я погрустнел, девочка посмотрела на отца наседавласового мужчину, который всегда пугал меня. Он ненадолго задумался, а потом отвел нас в ближайший лес. Именно в нем я родился, но в тот момент эта мысль даже не пришла мне в голову, потому что я увидел друзей. Тигренок стал королем леса и теперь занимал самое большое озеро с водопадом, где сидел в позе лотоса словно двуногий. Я очень обрадовался, когда увидел, что лисичка не было села, ее мех стал еще пышнее, и ярче. Похоже, ей удалось исполнить свою мечту. Все жители леса уважали тигренка и считали его своим королем, но у каждого был волосок хитрой лисички. Старая обезьяна обосновался в сердце леса на вулкане. Он сидел, скрестив лапы, в окружении размытых фигур. Кажется, они поздравляли его с днем рождения. Не став тревожить их, я попрощался с ними издали, а потом вместе с девочкой и отцом покинул планету. Нас ждало звездное небо. С тех пор каждый день отличался от предыдущего. Мы путешествовали межзвёзд от планеты к планете, сталкивались с разными народами, узнавали об их странных обычаях. На каждой планете оставался отпечаток моих копыт, смех девочки и наши воспоминания. Тогда казалось, что время было невластно над нами, она оставалась юной девочкой, да и я тоже не менялся. Иногда, когда опускалась ночь, она под сенью звезд делилась со мной своими мечтами. Я не хочу быть художницей, хочу стать музыкантом. Музыкант теперь в прошлом, бау-бау Теперь я хочу стать целителем, буду лечить умирающих и облегчать страдания раненых. Целителям быть слишком тяжело. Бау Бау. может лучше стать всеведущим ученым? Как думаешь? Каждый раз ее захватывала новая идея. Не знаю, сколько времени мы странствовали. Когда мы посетили почти каждый уголок этой части вселенной, ее мечта вновь изменилась. Бау Бау, все, я решила. Я буду преследовать свою первую мечту. Хочу стать писателем! Главным героем моей книги будешь ты? Я? Я удивленно посмотрел на девочку. Ага, ты? Имя этой вселенной надо изменить? Тайхау звучит слишком неблагозвучно. Это никуда не годится. Мы назовем ее Бау-Бау. Мир Бау-Бау. Вселенная Бау-Бау. От радости девочка обхватила меня за шею и весело рассмеялась. Решено? Это мир Бау-Бау. Колыбельная для меня. Ван-И. Я облизал ей щеку, совершенно не придав значения этой фразе. Может, через несколько лет ее мечта снова изменится. Вот уж не думал, что года спустя, после исследования последней части Вселенной, я мечта останется прежней. Она хотела написать простую историю обо всем, что я увидела после нашей встречи. Будучи главным героем истории, я слушал ее с большим интересом. В такие моменты седовласый мужчина нередко стоял рядом и с теплотой глядя на нее, нежно гладил по голове. Казалось, он был готов на все, лишь бы она была счастлива, тогда я думал, что идилия продлится до самого конца как же я ошибался. Однажды, во время путешествия через звездное небо, она сидела на моей спине, как вдруг ее тело стало холодным как лед. Это не на шутку меня испугало, ибо я сталкивался с подобным, когда был маленьким, и жил среди других зверей. Старая обезьяна объяснил мне, что это означало уход или близящуюся смерть. В панике я остановился, а обмякнув девочка соскользнула с моей спины. Обернувшись я посмотрел на ее бледное как мел лицо, Раз за разом я лизал ее щеки в надежде разбудить, но та не реагировала. Когда я поднял голову на ее отца, то увидел в его глазах скорбь. При виде этого меня всего вздрясло, но тут он взмахнул рукой и мягко коснулся головы девочки. Спустя какое-то время она приоткрыла глаза. бау Бау, не шуми! Сонно пробормотала она. Спать хочется. Когда проснусь, обязательно с тобой поиграю. А пока, дай мне немного подремать. Ее голос становился все тише и тише, пока она вновь не похолодела. Отец осторожно поднял девочку и с ней на руках куда-то пошел. Глядя на его удаляющуюся спину, меня охватило неописуемое чувство, словно я вот-вот чего-то лишусь. «Ты заболела?» Я ошеломленно опустил голову и посмотрел на свою грудь. Внезапно я кое-что вспомнил. Моих сородичей истреблили не только из-за меха, но и за кровь, которая обладала целительными свойствами. «Ведь точно!» «Моя сердечная кровь может исцелять болезни!» С этой мысли я вскинул голову, и что есть мочи поскакал следом за удаляющейся фигурой. Он шел не очень быстро, да и шаг был не то чтобы очень широким, но я никак не мог догнать его. Я с тревогой наблюдал, как он уходит все дальше и дальше, я перебирал копытами так быстро, как мог. В детстве, когда меня бросили сородичи, я старался не бегать по лесу, поскольку боялся, что цокот копыт привлечет охотников». Но сейчас я не был тем забитым, опугливым оленёнком. Больше я не боялся. Моя сердечная кровь может исцелять. Я не хотел терять её звонкий смех, который, казалось, был со мной всю жизнь. Я скакал всё быстрее и быстрее. Голова пустела. В ней осталась только одна мысль: догнать их во что бы то ни стало. Мимо проносились планеты, скопления звёзд, а я все бежал за удаляющимся мужчиной. Не знаю, сколько времени прошло. Но в один момент звездное небо впереди стало расплываться, как будто где-то там находился его край. Я очень устал, голова отказывалась работать, а тело начало распадаться, но я без колебаний налетел на эту границу. Сложно описать, что произошло дальше. В уши ударил ужасающий рокот. Мою плоть разорвало, сознание разбилось, но в один момент я, казалось, пробился через барьер и достиг странного мира. А потом мне показалось... Будто я увидел что-то в трехчи над моей головой. В бесконечном дау домене на планете Фатом Ванбулэпа посреди тумана открыл глаза. Что же я увидел?